Глава 2. Сен Лассара переложил ногу на ногу и принялся теребить одной рукой чуть растрепавшуюся обивку кресла. Ему, похоже, тоже было не по себе темы беседы, но отступать он не собирался. «Мне предстоит экспедиция в один из диких миров», — наконец выдал он. «Там царит матриархат, и без спутницы появиться будет не просто неэтично, опасно». Меня могут не принять всерьез, а то и попытаться пристроить какой-нибудь из местных жительниц. Жены у меня нет, невесты тоже. Тащить туда матушку, простите, я к такому не готов. Я едва успела подавить улыбку. Про родительницу Сена Лосара я тоже была наслышана от работниц клинингового сервиса. Она иногда заявлялась в квартиру сына как себе домой, несмотря на то, что ключей он ей не оставлял, и принималась раздавать указания девочкам, как правильно чистить ковры. Учитывая, что дама всю жизнь не ударила палец о палец, советы у нее были соответствующие. «Ее Величество императрица была столь рубезно, что посоветовала нанять профессионалку», продолжал тем временем маг. «Заодно подсказала, где именно ее найти. Мои исследования очень важны для перекрестка и хотелось бы иметь рядом во время экспедиции надежного человека». «Поняла». Кивнула я для пущей наглядности, про себя выдохнув с облегчением. Никого не придется казнить и миловать, дала меня сама императрица, чтоб ей екалась. Смысл разводить такую тайну из существования эскорта, а потом рассказывать про нас первому встречному? Ну не первому, но в общем нелогично. Сейчас позову девочек, выберите. Нет-нет, никаких девочек, замахал руками сен ласар Ни в коем случае, экспедиция чрезвычайно секретная, о цели поездки никто не должен знать. Я с трудом решился довериться лично вам и то по личной рекомендации Ее Величества, так что со мной поедете вы». Я открыла рот и закрыла его, и снова открыла. Цензурный вариант ответа никак не складывался, а озвучить то, что крутилось на кончике языка, я не решалась из опасения оскорбить правящую династию. Все же Ее Величество посоветовало, чтоб ей пропускаться на приеме. «Я не могу!» Возмутилась я, наконец, прогнав все варианты и остановившись на самом нейтральном. На мне все агентство держится, не говоря уже о том, что я не состою в эскорте. Хотелось добавить, что я приличная девушка, но не хотелось обижать остальных даже так, в приватной беседе. В конце концов, я тоже далеко не образец добродетели. В свое время на что только не пошла, чтобы наверняка остаться на перекрестке. А теперь меня вновь пытаются затащить в дикие миры. Ну что за судьба такая? «Приказ Ее Величества!» – торжественно сообщил Сен Лосара, забивая последний гвоздь в крышку моего виртуального гроба. И поднялся с кресла, чтобы положить передо мной конверт салой, как кровь с тургучной печатью. Я подтянула его к себе одним пальцем, осторожно, словно дорогая восковая бумага могла меня укусить. Помедлила, коря себя за слабость. Мне было не просто страшно, коленки тряслись, хорошо я сидела». За что мне все это? Только вроде бы устроилась, только вывела агентство на самообеспечение, чтобы не в убыток работать, расслабилась, начала подумывать об отпуске. И на тебе. Считай отпуском, ехидно посоветовал внутренний голос. Решившись я резко со звонким хрустом, от которого мы оба вздрогнули, сломала печать и нервно выдернула лист из конверта. Чуть не порвала. Раскрыла и вчиталась в убористый каллиграфический почерк секретаря. «Повелеваю, бла-бла-бла, оказать содействие, условия строжайшей секретности, компенсации, неудобств, размеря». Последнюю строчку с цифрами и вариантом прописью в скобках, чтобы не запутаться в нолях ненароком, я перечитала три раза. Хотела убедиться, что глаза не подводят. Нет, и в самом деле мне пообещали за услуги скорта сумму, равную годовому доходу квалифицированного мага. Что же там за мир такой? Компенсация заманчивая, слов нет». Но нужна ли она мне, если есть риск распрощаться с жизнью? Насколько это опасно? Прямо без обиняков уточнила я. Для женщин нисколько. Поморщившись нехотя ответил Сен Лосара. Ее величество предполагало, что вы заупрямитесь и не захотите никуда ехать, потому вот так. Я вообще-то не сторонник принуждения, но тут уж простите, так получилось. Не сторонник, значит? Помимо воли в голову полезла всякая дичь вроде того, как бы закованный в стильный сероватый костюм и рубашку, застегнутую до последней пуговички, Макс смотрелся с плеткой в руках. Или наоборот, с кляпом во рту, да еще на коленях. Пришлось стиснуть бедра, потому что между ними начало зарождаться хорошо знакомое мне томление. Не хватало еще увлечься этим скандалистом. «Последний вопрос. Почему именно я?» Почти смирившись с неизбежным, тоскливо вопросила я. Получила неожиданный ответ. «Потому что ее величество вам доверяет. У нее не так много приближенных дев, которым можно поручить столь тонкое задание и которые при этом свободны от брачных обязательств. Так уж получилось, что почти все близкие подруги императрицы замужем, а для дела нам требуется притвориться парой. «Как вы понимаете, супруг в восторг от столь пикантной ситуации не придет». «Да уж», – поморщилась я, вспомнив мужа Марианны. Как и у всех оборотней, у него были очень сильны животные инстинкты. Он бедняжку и на встречу с подругами-то отпускал через раз, периодически устраивая за ней слежку. Как он сам утверждал, для безопасности. «А уж отдать ее другому мужчине, пусть эффективно, пусть и на время», До него крышу сорвет через минуту. Представляю, не сказать, чтобы польщена, но постараюсь оправдать возложенное доверие. Благодарю, кивнул маг, поднимаясь снова с нескрываемым облегчением. Подпишите внизу, что согласны, и жду вас завтра к полудню у себя дома, с вещами. Зачем? Занесенная был над бумагой и артефактная ручка застыла, не коснувшись поверхности. Как зачем? Нам нужно побыть вместе, узнать друг другу хоть немного, чтобы выдержать проверку. Там, в диком мире, нам придется минимум месяц жить бок о бок и убедительно изображать пару в отношениях. Лучше бы как-то притереться заранее. Времени и так в обрез. Портал откроется на следующей неделе. Быстро и размашисто, опасаясь передумать, я поставила подпись и протянулась с сену бумагу. Пусть останется у вас. Тепло улыбнулся он, как напоминание о взятых на себя обязательствах. Магический договор оформлен и вступил в силу, неважно, у кого теперь материальный носитель. Прежде чем я успела возмутиться явным намеком на мое непостоянство, Мак ушел, оставив меня в полном раздрае. Застанав я уронила голову на скрещенные руки. И во что я только вязалась. А главное, зачем? Деньги это, конечно, прекрасно, но я бы их и сама заработала. Было ли мне лестно, что личная императрица сочла меня достойной? Немного, но я отчетливо понимала, что тут скорее наоборот, подсунули магу ту, которую не слишком жалко. В случае, если он меня вдруг забудет в диком мире, обо мне особо никто не сплакнет. Даже мои девочки в агентстве, та же Полина, вполне справится с управлением. Кстати, пожалуй, стоит ей выдать указание на случай моего долгого отсутствия. Как он сказал, месяц? Надеюсь, там будет тепло. Может и правда обозвать всю эту странную затею отпуском и расслабиться немного? На следующий день ровно в полдень я стояла перед дверями печальной известной квартиры. Порогу я лично не переступала до сих пор ни разу, но была достаточно наслышана о от работниц метелок и артефактов, чтобы представлять ее практически воочию. Просторная, светлая и книгами, фолиантами, свитками и прочими источниками знаний по самое некуда. сен лосара занимался лингвистикой. Что в этом было такого секретного и важного для императорской семьи, понятия не имею. Но вот подишь ты. Прежде чем я успела постучать, дверь распахнулась сама. Я застыла занесенной рукой. Хозяин квартиры встречал меня не в костюме. Поначалу я его вовсе не узнала. Сработала логика, кто еще мог открыть, если не он. А он, оказывается, не только молд, но и довольно неплохо сложен, пронеслось в голове, пока я совершенно непрофессионально облизывала взглядом ряд ровных рельефных кубиков, узкую дорожку темных курчавых волос, уходившую ниже под незначительное полотенце в бодрую сине-зеленую полосочку. Оно не то, чтобы скрывало, а скорее намекало на всестороннюю одаренность мага. Я как-то раньше не задумывалась ни о возрасте, ни о шикарном размахе плеч Сен лосара. Но клиент и клиент, тем более, что приходил он в основном поскандалить. Тут недолюбование. А сейчас вдруг осознала, что он не намного старше меня, если вообще старше. И выше на голову, и бицепс у него обхватом с мое бедро. «Интересно, это он книжечки таскал и так накачался?» «Кажется, я зря недолюбливаю походу в библиотеку». «Прошу прощения, надеюсь, я вас не шокировал», – широко улыбнулся маг. «Дело в том, что на одном из свитков обнаружилась защита. Древние, выдохшиеся, но такого рода проклятия лучше сразу смывать проточной водой. Подождите, пожалуйста, в гостиной я переоденусь, только ничего не трогайте». «Не буду», – с чистой совестью пообещала я. Ветхие манускрипты меня интересовали мало, к тому же перспективы словить проклятие, пусть древнее, тем более древнее, совершенно не радовало. А вот бугристую от мышц спину хозяина квартиры взглядом проводила. Хорош, нечего сказать. Может, не таким уж и скучным будет этот отпуск? В конце концов, раз уж я теперь эскорт, так почему бы и не зайти чуть дальше к обоюдному удовольствию? Мысленно фыркнув, я разулась, оставила сумку с вещами у дверей и прошла босиком в гостиную, стараясь ни на что не наступить. И как только девочки бедные убираются в таких условиях? Неудивительно, что у них то артефакт засасывает какую-то бумажку, то ведро что-то падает. Тут же на каждом шагу то записи, то артефактные ручки. Наводить порядок я не стала, пометуя о проклятии. Диван, к счастью, оказался относительно свободен от интеллектуального налета, на него я и присела. Сен Лассара привел себя в порядок в рекордные сроки и появился во всеоружии. Мягкий фланелевый домашний костюм с под горло и халат сверху, плотно завязанный, само собой. Итак, давайте с вами обговорим детали. Приступил сходу к делу Мак. Мне выдали обширный список требований и условий со стороны жительниц Амальвии. У них довольно строгие правила, особенно для пришельцев. Оговаривается все, включая цвет одежды и размещение. Спальня будет одна. Он выжидающе глянул в мою сторону, но буря возмущения не дождался. Подумаешь, одна спальня. Будет храпеть, пойдет на пол. А если что, у меня артефакт безмолвия есть. Надеюсь, хоть артефакты провести можно будет.